«Антона Лемастера», — добавил Денни, — «Ансельм собирался поручить ему оформление его следующей постановки. Считал, что его сюрреалистический стиль хорошо подходит его креативной концепции. Что более важное, — добавил Роузи, — его работа недорого стоит. Ага, старина Клод обычно выдавал кучу всяких обещаний» апеллировал к тщеславию и себелюбию, подыхающего с голоду художника, да еще и к его тощему кошельку. Думаю, кто-то успел предупредить Лемастара, какой на самом деле ублюдок этот Анселем, вот он и послал его подальше. А тот не успел отойти и пару кварталов от Челси, когда ему врезали по башке и убили насмерть. «Бедняга», — сказала Милдред, — «я, конечно, знаю, как он обращался с людьми, но все же». «Никто здесь вовсе не собирается оплакивать этого типа», — заявил Джерри Кордова, наигрывая мелодию «Я буду рад, когда ты сдохнешь, ты негодяй ты», но избавив нас от необходимости слушать его подражание Луису Армстронгу. «Он был самый ненавистный тип для всех на Бродвее», — заметил Дэнни. «По крайней мере во всем, что относилось к постановке и режиссуре», — сказал Роузи. Тот, кто обманывает моего клиента, обманывает меня, а он обманывал не только актеров. Он еще и спонсоров, драматургов и директоров театров надувал и всегда ухитрялся улизнуть вовремя смыться, а теперь захотел еще и художника-оформителя прибавить к коллекции своих трофеев. «Я с ним много раз встречался на поле для гольфа», сказал Элмер Беласко, «но, слава богу, ни разу с ним не играл». «Он был слишком хорош для тебя», — насмешливо осведомился Артур. — Папочка может одним ударом забросить мяч аж на целую милю, но вы бы видели, с какого расстояния он загоняет мяч в лунку. — Эй, а не лучше ли тебе отправиться учить текст своей роли, а не выступать тут, нападая на старших? — Ты на что это намекаешь? Я уже всю пьесу наизусть вызубрил. — Это правда, — сказал нам Элмер. — У парня фотографическая память. Он мог бы всего Гамлета вам тут зачитать, если бы наконец, научился играть. Ансельм был таким же скверным игроком в гольф, каким скверным актером является мой сынок. Совсем не умел играть, но почему-то продолжал махать клюшкой. Думаю, высматривал такого противника, который играет еще хуже, или же просто делал вид, что такие могут появиться. — Очень жаль, что его угробил какой-то неизвестный грабитель, — задумчиво произнес Данни. На Бродвее нашлось бы немало людей, кто захотел бы с ним разделаться. «Я уже предвкушаю, как завтра в газетах появится целая куча некрологов», сказал Роузи, типа «огни Бродвея погасли при известии о трагической гибели этого выдающегося театрального деятеля. И в добавлении к ним еще и множество высказываний от скорбящих и оплакивающих его, которые на самом деле жутко радуются». Элмер покивал. Негодяи дохнут, а вот честные люди еще живут. У Роузи появился в глазах хитрый блеск. У меня есть идея. Давайте представим, что это я был тем грабителем, который укокошил Ансельма в виде мести за моих клиентов и всех других жертв этого ублюдка. Меня никто не видел. Я замел все следы и вообще принял меры, чтобы это выглядело как обычный уличный грабеж. «Мои поздравления», — сказал Джерри, наигрывая отрывок из песенки «Он добрый и славный малый». «Ага, здорово, только мне кажется, что тут кое-чего не хватает». «Чего именно?» — спросил я. «Роузи очень любил, чтобы ему подыгрывали, как партнер комика подает тому нужные реплики. Одного того, что этот малый подох, недостаточно. Я бы хотел, чтобы это ставили в заслугу именно мне». «Ага» и потом поджарится на милом и комфортабельном электрическом стуле, который имеется у них в тюрьме Синг-Синг. Ну нет, я бы проделал это как-нибудь иначе, незаметно, соблюдая анонимность. Совсем не обязательно ставить под этим собственное имя, но я все же хотел бы, чтобы мир знал, что его казнили от имени театрального мира Бродвея и от всех тех людей, чьи карьеры и жизни... Он растоптал и загубил. «И, покончив с этим замечательным начинанием, ты разве смог бы остановиться всего на одном?» спросил Артур Беласко. «Да уж», — подхватил эту мысль Денни. «Могу предложить вам еще и других паразитов и мерзавцев, обретающихся в нашем замечательном театральном мире, которые заслуживают этого ничуть не меньше». Я до этого момента не вносил особого вклада в разговор, поскольку не принадлежал к театральному миру Бродвея, как эти ребята, но тут решил включиться в эту забавную игру. «Роузи, твоя идея очень привлекательна, но нужно все тщательно продумать. Ошибка, которую обычно совершают все эти умные убийцы в детективных романах, заключается в том, что они слишком умничают, и это вовсе не идет им на пользу. Перегибают палку» и дают сыщику шанс сцапать их в последней главе романа. Зачем нарочно оставлять след, который может привести прямо к тебе?» Роузи пожал плечами. «Ну, можно послать анонимное письмо копам или в прессу, или подписаться псевдонимом, например, «Закулисный мститель», а?» «Ну, думаю, газетчики сами за тебя это сделают и придумают что-нибудь получше», заметил Дэнни. «Джек-потрошитель...» «Сам придумал для себя прозвище», — возразил я. «Давайте ближе к делу, к самому важному моменту», — сказал Дэнни. «Роузи, кого бы ты выбрал в качестве следующей жертвы?» Милдред все это время сидела молча, но тут подняла руки, словно сдаваясь. «Ребята, не люблю я подобные разговоры. Может, сменим тему? Или, может быть, Джерри нам еще что-нибудь сыграет?» Джерри заиграл мелодию из плавучего театра, и разговор на этом иссяк. Примечание. Плавучий театр. Название известного мюзикла Д. Керна». 1927 год. Конец примечания. На следующий день в колонках личных объявлений вечерних газет появилось загадочное послание, набранное сплошь заглавными буквами, а таких тогда в Нью-Йорке печаталось множество. «Ты даже не способен отличить Хазард от Грина». В то время никто не понял, что оно означает, и ни у кого не возникло оснований как-то связать его со смертью Клода Ансельма. А к тому времени, когда кто-то такую связь заподозрил, еще трое бродвейских мерзавцев погибли насильственной смертью. Как я и предполагал, Эван появилась у меня на следующий день с готовыми ответами. Когда я стал подшучивать, что она заявляется ко мне второй день подряд и заметил, что здешнему начальству придется зачислить ее в штат и платить зарплату, как всем прочим санитаркам, медсестрам, социальным работникам и этим собакам-терапевтам, она лишь нетерпеливо закатила глаза. «Я разобралась с ними в том порядке, в котором ты их записал. Порядок имеет какое-либо значение?» Не то чтобы имеет. Ну, давай, показывай в этом самом порядке. Окей. Массачусетс далеко от Нью-Йорка. С этим пришлось повозиться. Я все время зацикливалась на измерении расстояния между разными городами Массачусетса и Нью-Йорком, но потом вспомнила, что можно воспользоваться известным трюком Включив поиск. Чтобы получить ответ, нужно просто заключить все эти слова в кавычки, и тогда все легко получится. Это строка из песенки «Лиззи Борден», ее написал Майкл Браун. Кажется, эта Лиззи Борден была знаменитой убийцей, а, дедуль? Многие так считают, если только убийца может быть знаменитой. Тут я решила, что остальные предложения тоже могут иметь отношение к убийцам, но это было не так, и скоро я поняла, что между ними общего. Это все строки песен из старых бродвейских постановок. Вот я и вытащила кое-какую информацию о каждой, еще не зная, что там важное, а что нет. И в итоге я приготовила для тебя вот такую таблицу, и она протянула мне лист бумаги. Отличная работа, Эван. Очень здорово ты поработала. И что думаешь об этих песнях? Она скорчила гримаску. Я же просто одни стихи прочитала. В этой вещице Галахера и Шона говорится, что один из них не знает, что это за игра такая гольф, а его партнер за это над ним насмехается. Но сам партнер считает, что это называется лаунд теннис Неужели в те времена люди считали, что это смешно, Адидуль, дедуль? Я пожал плечами. Думаю, тебе самой надо было туда попасть. — Так, — сказала она, — а когда ты намерен рассказать мне про бродвейского палача? да откуда ты про него узнала?» Я и впрямь был крайне удивлен, но она тут же напомнила мне, что удивляться мне совершенно нечему. «Неужто ты подумал, что если я могу отыскать в гугле все стихи этих песенок, то не смогу выяснить, что они были уликами в деле о серийных убийствах? Ссылки на это дело появлялись все время». «Тогда надо полагать, ты знаешь. И все остальные подробности». «Нет, я хотела сегодня же отдать тебе эту таблицу, решила, что ты сможешь рассказать мне про эти убийства больше, чем можно найти в интернете». «Спасибо за комплименты, это теперь большая редкость». Рассказ я начал с той импровизированной вечеринки в апартаментах Дэнни Креншоу, Потом вкратце поведал об убийствах, которые за этим последовали. Второй жертвой стала Маник Флоре. Я ее никогда не видел, но мне говорили, что это была очень красивая женщина и скверная актриса. Иной раз, как говорили, она пользовалась французским акцентом, но сама-то была родом из Нью-Джерси, не помню, как ее звали на самом деле. Она пользовалась на Бродвее дурной славой как специалист по разбиванию чужих браков. «Ничего себе хобби», — сказала Эван. «Но как долго такое могло продолжаться?» В случае с Маник это длилось довольно долго, и вот однажды вечером она отправилась в танцевальный зал отеля «Совой» в Гарлеме. Это было потрясающее местечко, иван Высший класс, пристанище любителей джиттербага и линдихопа. Примечание «джиттербаг» — быстрый танец с резкими движениями, линдихоп — еще более энергичный вариант джиттербага. Конец примечания. В течение долгого времени это было поистине единственное место в Гарлеме, где не существовало расовых предрассудков. В Коттон-клаб обслуживали белых посетителей, но не приветствовали появление черных лиц, разве что на сцене. А вот в Савое принимали всех. Там все время звучала музыка, у них было две сцены и два больших джаз-банда, пока один играл, второй отдыхал. Тогда, в 1930-х годах, шла знаменитая битва джаз-бандов между оркестрами Чика Уэбба и Бенни Гудмена, «Черная банда против белой банды», и выступали они перед смешанной аудиторией, которая любила музыку и которой было наплевать, кто ее исполняет, пока исполняет хорошо. «Стало быть, эту Манник там и убили?» — спросила Эван, как обычно стараясь не уходить от основной темы. «Нет, это произошло позже, но в тот же вечер». Множество свидетелей видели ее на танцах, но никто не мог точно сказать, то ли ее кто-то провожал, то ли она ушла одна, что маловероятно в ее случае. Ее смерть списали на самоубийство, решили, что она сама прыгнула под поезд подземки. Но в тот же день, еще до того, как она погибла, в колонках личных объявлений появилось сообщение «Она добыла себе мужа, но муж-то был чужой, вот ужас». Те, кто обратил на него внимание, видимо, решили, что это часть какой-то весьма креативной, но тонкой и искусной рекламной кампании. Никто не связал его с убийством, и уж тем более не полиция. «А кто был третьим?» — нетерпеливо осведомилась Эван. «Ксавье Эстерхазе. Модный режиссер с дурной славой человека, у которого имелась специальная кушетка для отбора молодых и многообещающих талантов. Обоих полов, кстати». Он был как бы зеркальным отражением маник Флоре. У него было множество врагов, и не только в результате его сексуальных похождений. Его обнаружили на смерти замерзшем в сугробе после той мощной метели, что случилось сразу после Рождества 1947 года. В его случае сообщение в газетах в тот день, когда он погиб, было «Тебе не изменить погоду хоть тысячи у тебя доходу». Между этими двумя жертвами прошло много времени. Да, а следующее появилось только летом 49 -го года. Это был Нет Сперлок, не слишком удачливый продюсер, который имел, правда, парочку более или менее удачных постановок, но большую часть денег заработал на перепродаже своей доли в финансировании спектаклей и прикарманивании разницы в их стоимости после того, как они проваливались. «А разве такое возможно?» Возможно, но, повторяю, сколько времени это может продолжаться? Он уже попал под расследование, что вела контора окружного прокурора, и тут его и застрелили. Тело обнаружили под одной из этих стоек с одеждой, от которых мне вечно приходится уворачиваться и пригибаться, когда я пробираюсь через Гармент-дистрикт. На сей раз это было явное убийство, но оружие не нашли, так что дело осталось нераскрытым». А сообщение в газетах в тот день появилось такое. Она хочет бежать марафон. «В предыдущих случаях можно видеть какую-то связь», — сказала Эван. «Неграмотный игрок в гольф, воровка чужих мужей, ссылка на погоду в случае с типом, брошенным в снежном сугробе. Но что должно означать это? Может, оно имеет какое-то отношение к нью-йоркскому марафону? Моя подружка Гвен три раза участвовала в марафоне в Лос-Анджелесе и хотела поучаствовать и в этом, но мамаша ей это запретила. Может, то место, где обнаружили тело, располагалось где-то на трассе марафона? Нет, Нью-Йоркский марафон впервые проводился в 70-м году, но один из мюзиклов, на котором Нэт Сперлок заработал кучу денег, когда тот провалился и сошел со сцены, назывался «Бостонский марафон». А у полиции на этот раз не возникли какие-то подозрения? Даже если и возникли, они так никогда и не признали, что имеют дело с серийным убийцей. Потом один писатель, занимавшийся расследованием и описанием реальных случаев убийств, где-то уже в 50-х годах обнаружил эту связь между всеми ими и выпустил книжку обо всех этих делах и нашел подходящую кличку для убийцы – «Бродвейский палач». Так сказать, навесил на него ярлык. Он там все на свете переврал и перепутал. Книжка получилась бездарная. В Голливуде это назвали бы подтасовкой фактов в собственных интересах. Но кличка пристала, и эти случаи до сих пор приводятся в книгах о нераскрытых убийствах в качестве типичных примеров. «Погоди минутку, дедуль. У нас остались еще два отрывка из песен». «Как насчет них?» «Доберемся и до них, но сперва я хотел бы рассказать тебе о еще одном своем визите к Дэнни Крэншоу. Всякий раз, когда я посещал Дэнни в его отеле «Макалпин», мы обсуждали это дело, и одно из самых интересных таких обсуждений, нечто вроде аутопсии, имело место в конце 1951 года примерно в то время, когда бродвейский палач проделал свой последний выход на сцену. Дэнни, как всегда, был страшно занят, теперь он выпускал сплошь телевизионные постановки и брюзжал при этом, что прямой эфир на ТВ соединяет в себе самые худшие черты драматического театра и художественного кинематографа, но, кажется, хорошо на этом зарабатывал. «Сеп?» — спросил он меня. «Ты помнишь ту маленькую вечеринку, что случилось здесь в то время, когда произошло первое убийство?» Тут в гостиную заглянула его уже не помню, какая по счету жена. Эту звали Сьюзи блондинка, милая, модная в стиле 50-х годов и жутко веселая и забавная, по крайней мере, таковой ее считал Дэнни. Эй, а мне можно к вам присоединиться? осведомилась она. Обожаю разговоры про убийство. Конечно, милая, ответил он, но это серьезный разговор. Так я тоже могу быть серьезной, пообещала она. «У меня имеется некая теория насчет этих убийств», — сообщил Дэнни. «Ты помнишь, кто тогда был здесь, Сеп?» «Конечно, думаю, что вспомню всех. У тебя были какие-нибудь контакты с кем-нибудь из них?» «Нет. Роузи Паттерсон был единственным, с кем я был хорошо знаком, а я и с ним уже несколько лет не виделся». «Роузи всегда доводил меня до бешенства», — заявил Дэнни. «Вся эта его избыточная энергия вечно действовала мне на нервы». Я улыбнулся. Дэнни и сам действовал на людей точно с таким же эффектом. «Как бы то ни было, все они все еще здесь. Роузи, правда, уже не носится, как оголтелой, как это было раньше, но успешно держится за нескольких клиентов, которые приносят ему хорошие деньги». Элмер Беласко по большей части отошел от дел, но все еще в добром здравии, насколько мне известно. Его сынок Артур в конечном итоге послушался совета своего папаши, бросил актерскую профессию и занялся всякими работами за сценой. Последнее, что я про него слышал, был слух, что он получил работу по подготовке к постановке какого-то шоу, какого-то сатирического ревю с участием каких-то еще неизвестных талантов. «Джерри Кордова работает на какую-то студию звукозаписи, и я по-прежнему время от времени встречаю его то там, то здесь, на вечеринках, где он, как и прежде, работает под Гершвина. Что касается Милдред...» Бедная Милдред вздохнула Сьюзи. «И как она только с тобой уживалась, не могу себе представить». «Вы с ней знакомы?» — спросил я. «Конечно», — ответила Сьюзи. «Мы время от времени встречаемся за ланчем и сравниваем свои впечатления». Мне иногда кажется, что все бывшие жены Дэнни должны встречаться, чтобы расширять наши горизонты. Сколько нас уже набралось, Дэнни? Ты вовсе не бывшая жена, Бэби, и никогда таковой не будешь. Ну и чем Милдред теперь занимается, спросил я. Благотворительностью, ответил Денни. Ее нынешний муж... Мог бы сто раз купить меня всего со всеми потрохами. Ну ладно, вернемся к нашей теме. Мы тогда обсуждали смерть Ансельма, и кто-то заметил, каким он был скверным игроком в гольф. И на следующий же день в колонках личных объявлений появилось это первое сообщение, после чего последовали три убийства и три новых сообщения, и каждый из них, что последовали за первым, был опубликовано гораздо ближе ко времени убийства Не более чем через два дня. Иногда эти сообщения, должно быть, помещались в газетах заранее, до самого убийства. И что это должно означать, а, Сэп? У меня уже возникло подозрение, что я знаю, куда он клонит, но я все же хотел услышать это от него самого. Не знаю, а что это означает. Все убийства бродвейского палача были задуманы здесь, в этих самых апартаментах, вот что. Я не знаю, кто убил Ансельма, может, какой-то его личный враг, может, случайный грабитель, но кто-то из тех, кто тогда был здесь на нашей вечеринке, заразился идеей убийства всяких театральных негодяев с самыми добрыми намерениями. Вот он и опубликовал это сообщение в газетах. Сам ли он совершал это первое убийство или нет? а потом продолжал в том же духе и, видимо, получал большое удовольствие и здорово веселился, когда это проделывал. Кто-то из тех, кто сидел тогда в этой комнате, взял эту идею на вооружение и пошел ее осуществлять. Может, Джерри, может, Элмер, может, Артур, может, Роузи, он вдруг улыбнулся, может, я, может, ты, может, Милдред. «Нет, только не Милдред», — заявилась Йозе, — «она бы следующим убила тебя». «Ага, скорее всего». Дэнни был явно одержим этой мыслью, этим делом он даже ухитрился проверить, имелось ли алиби у всей этой полной комнаты подозреваемых, не понимая, как ему только это удалось. К сожалению, в опровержении его теории ни один из этих подозреваемых не мог совершить все убийства». Это неопровержимо вытекало из проверок Денни. Элмер и Роузи, в то время, когда убили Флоре, находились за границей. Было почти невозможно себе представить, как Милдред физически могла бы уделать Эстерхази, а я вообще не мог ее себе представить в роли серийного убийцы. Артур был в Лондоне, когда погиб Эстерхази. Джерри работал во Флориде, когда получил свое Сперлок. Что касается меня, то я все это время пребывал в Голливуде, Дэнни ни словом не упомянул про собственное алиби, и я на минуточку даже решил, что вот сейчас он во всем сознается, но этого не произошло. К своим детективным расследованиям Дэнни отнесся очень серьезно, а я нет». Я не был даже уверен, что бродвейский палач существует в действительности, хотя меня крайне озадачивало то, каким образом, если, конечно, не считать это результатом действия потусторонних сил, этот Лавкач умудрялся публиковать в колонках личных объявлений все эти поразительно подходящие сообщения. В тот же самый день, когда мы с Дэнни игрались с разными теоретическими предположениями, палач вдруг объявился на Кейп-Кот и завалил свою пятую жертву. Примечание Кейп-Кот, залив и полуостров на Атлантическом побережье США, на юго-востоке штата Массачусетс, популярное курортное место, конец примечания. Джастина Джентри, стареющего актера и любимчика женщин, который был широко известен тем, что вынуждал руководство увольнять второстепенных актеров, работников сцены, режиссеров, костюмеров и всех прочих, кто был ему не по вкусу. При подготовке одного спектакля он даже пытался избавиться от драматурга автора пьесы. Погиб он в результате несчастного случая. На воде лодка перевернулась. Но не нужно забывать про сообщение в газетах, которое гласило «Массачусетс далеко от Нью-Йорка». «Итак», — сказал я Эван, — «этим убийством завершилась карьера бродвейского палача, по крайней мере, насколько я знаю. Но это же еще не все. Как насчет последнего отрывка про не самый высокий этаж? Кого убили под эту мелодию? Насколько я знаю, никого. Тогда почему он попал в твой список?» «Потому что это еще не конец истории».